11. Отец внимательно следил за ходом войны, ему было так страшно. Всякий раз, как заходила речь об убитых, он думал о сыне, вздрагивал, слушая по радио сводки новостей. Потом стал изучать карту Европы, спрашивая себя, где сейчас его сын и с кем, во имя чего он сражается, почему дети должны воевать. Он часто сожалел, что сам не пошел вместо него, им надо было поменяться местами, Пусть бы Поль Эмиль остался в Париже в безопасности, а он бы отправился на фронт. Он не знал, куда и как, но сделал бы это, если бы смог удержать своего мальчика. На все вопросы он просто говорил, ничего не уточняя. Поль Эмиль отлучился. Друзьям сына, звонившему в дверь, консьержке, удивлявшейся, что Поля Эмиля совсем не видно, он повторял одно и то же «его нет, он отлучился». и захлопывал дверь или шел своей дорогой, чтобы раз и навсегда прекратить эти разговоры. Он часто сожалел, что не закрыл парня в комнате. Запереть бы его, пока война не кончится, на ключ, чтобы никуда не вышел. Но раз уж он позволил ему уйти, то теперь не станет запирать дверь квартиры, чтобы тот обязательно мог вернуться. Каждое утро, уходя на работу, он тщательно проверял, не закрыл ли ее на ключ, Иногда возвращался, чтобы еще раз проверить. «Лишняя предосторожность никогда не помешает», — думал он. Отец был мелким служащим, составлял документы, штампелевал бумаги. Он надеялся, что сын станет большим человеком, ведь сам он совсем не интересный. Когда начальник возвращал отцу документы на исправление с нелестными замечаниями на полях, тот бронился «Ничтожество, ничтожество». толком не зная, к кому обращается, к начальнику или к самому себе. Да, его сын станет важной персоной, главой канцелярии или министром. Чем дальше, тем больше отец им гордился. В обеденный перерыв он бежал в метро, возвращался домой и хватался за почту. Сын обещал писать. В не ждал писем, но их все не было. Почему же Поль Эмиль не пишет? Отец встревожился, не получая вестей, молился, чтобы с сыном ничего не случилось, совсем исхудал. Еще раз заглядывал в почтовый ящик, убедиться, что он не пропустил письмо, потом печально воздевал глаза к январскому небу. Скоро его день рождения, сын наверняка даст о себе знать, он никогда не забывал этот день, поэтому найдет способ с ним связаться.